Нет, в самом деле, продолжал Любимов, ободренный общим доброжелательным вниманием. В одной картине забыл название, там тоже самую красивую называют по имени ее улицы, мисс Виктория Стрит. Вот как. С того дня Любимов и Тупиков стали называть меня мис Уланский переулок. Белов, правда, называл меня по имени Нюра. К слову, Все меня звали Ани, а он Нюрой, так звали его дочь. Но иногда и он говорил с доброй усмешкой. — Ну, расскажи, как ты там, уландская мис. Мы жили с бабушкой в трехкомнатной квартире. Две комнаты принадлежали нам, а нашими соседями в третьей комнате были братья Коростелевы, Аристарх, И Гога. Оба брата жили припеваючи, прежде всего потому, что работали по снабжению. Старший Аристарх на московском мясокомбинате товароведом, младший Гога — замдиректора в одном закрытом Орсе. Это были два гиганта, необыкновенно толстые, несмотря на свою относительную молодость. Аристарху было тридцать девять, Гоги — на восемь лет меньше. Оба они отличались поразительной прожорливостью. Аристарх регулярно приволакивал домой с мясокомбината килограмма три, а то и четыре всевозможных костей. Кости были необычные, мяса на них было предостаточно, а Гога, по собственному признанию непревзойденный кулинар, готовил из костей гуляш, плов, котлеты, холодец, и вся эта снедь сжиралась обоими братьями. Буквально за два дня. Случалось иной раз Гога втайне от Аристарха, очень жадного, мелочного, предлагал мне или бабушке то тарелку холодца, то две котлеты, то немного плова. Поначалу бабушка всегда отказывалась, а я не могла отказаться, это было выше моих сил. Жили мы довольно скудно, хотя получали аттестаты от мамы и папы, И, кроме того, вместе с бабушкой имели две рабочие карточки. Но у бабушки было невероятное количество дальних родичей, о которых, по-моему, она и сама ведать не ведала. Почему-то родичей день ото дня становилось все больше. Из Рязани и Елабуги приезжали какие-то престарелые тетки, порядком увядшие двоюродные и троюродные сестры, Я их от не знала и не видела, должно быть, бабушка тоже впервые знакомилась с ними, хотя и не подавала вида, а встречала всех радостно и приветливо, как самых, что ни наесть желанных гостей. Однажды явился громогласный, заросший бородой чуть ли не до самых глаз армянин и еще, стоя в дверях, закричала ступленно, «Вай, дорогая тетя Джан, как я счастлив видеть тебя!» Мгновенно схватил бабушкину соседку, заглянувшую к ней одолжить соли, и поднял ее на своих мощных руках кверху. Соседка, пугливая старуха, стала заикаться, пытаясь объяснить бородатому гостю, что он все как есть перепутал, но он не давал ей слово произнести, прижимал к своей груди и кричал во весь голос. — Тетя Джан, дорогая, как я счастлив и рад, я тебя сразу узнал, как только увидел. В конце концов, бабушка первая опомнилась и разъяснила брадачу его ошибку. Немало не смутясь, он выпустил соседскую старуху и ринулся на бабушку. Новый родственник По его словам, двоюродный брат мужа бабушкиной внучатой племянницы, жившей в Ереване, пробыл у нас что-то около недели, уничтожив за это время весь наш месячный запас сахара, муки и постного масла. Вот по этой самой причине нам постоянно не хватало еды. И, само собой, предложения Гоги, правда, не такие уж частые, Приходились те скудные годы вполне кстати. Вспоминая о прошлом, не могу не рассказать о братьях Крастелевых подробнее. Обоим братьям, старшему, пожалуй, в большей степени, чем младшему, было присуще особое чувство, я назвала бы его так, чувство начальства. У них не было друзей, приятелей, В гостях у них бывали только нужные люди, чем-то интересные, необходимые братьям, либо сами выходившие в начальники, либо так или иначе связанные с начальством. Братья умели, как они выражались, жить грамотно. Нашу про дом кирпичников, в конец израненный, вернувшийся домой после того, как почти год провалялся в уральском госпитале, говорил о них. Ловчилы, каких поискать? Начать с того, что оба сумели добиться брони. Почему они сумели, разумеется, не знаю, да, наверное, никому не было вдомек. На эти здоровенные, рослые бугаи числились белобилетниками. У Аристарха оказалось плоскостопие, у Гоги врожденный порог сердца. Оба, как они утверждали, рвались на фронт, но их не желали пускать. Понимаешь, утверждала и старх, прижимая толстые пальцы к выпуклой груди. Я бы сегодня ушел воевать, прямо сейчас. Ни минуты не задержался бы, но видишь? Он вытягивал огромную слоновью ногу, обутую в бурку, которая была поверху обшита светлым бежевым барашком. Плоскостопие. Никуда не денешься, врачи яростно протестуют. А лаверды к тебе вступал в разговор Гога. Разве я тоже не рвусь на фронт? Кажется, ни одного бы фашистов живых не оставил. Он щурил карий с голубоватыми белками в густых ресницах глаза. Но сердце подводит. Ах, сердце, которому не хочется так называемого покоя.